Глава 7. Встречи. Профессор Зиновьев вместе со своими ассистентами оказался одним из последних, кто перешагнул врата созданного им портала. До этого в Золотой мир было переброшено больше шести полных подразделений белых драконов, возглавляемых почти двумя десятками полноценных апур. И это ещё не считая нескольких отрядов наёмников, включая главу гильдии и её помощника, с которой белый дракон был в очень хороших отношениях. И для того, чтобы портал оставался стабильным и не схлопнулся при переброске стольких сил, профессору пришлось использовать все имеющиеся у него ресурсы, включая некоторые запретные технологии и магию. Узнав об этом кто-то из других великих кланов или представители императора, профессор постарался о таком даже не думать. Подобный исход мог поставить точку как на белых драконах, так и на самом Зиновиеве. Появившись в золотом мире, профессор первым делом занялся стабилизацией открытого портала. Из-за магического хаоса, который развернулся в городе, сделать это оказалось не так просто, но благодаря использованию полученных от главы наёмников нескольких саркофагов, оказавшихся высокоёмкостными хранилищами магии, ему всё-таки удалось. "Осторожней!" профессор прикрикнул на отряд воинов, который вытаскивал из портала контейнер, заполненный образцами. не повредить целостность клетки. Ещё не хватало выпустить этих тварей раньше времени. Белый дракон хотел испытать полученное им недавно оружие в действии, и город Золотого мира, как нельзя лучше подходил для этого. В клетке содержались результаты его последних исследований тварей, найденных во время вторжения Чёрного мира. Профессор сумел модифицировать некоторые особенности этих существ, больше похожих на огромных рептилий, и теперь их репликация происходила куда эффективнее. Зиновьев сумел добиться почти 10%-ного результата. Огромный прорыв. Сам профессор временами задумывался, а что бы случилось, окажись эти существа в родном мире? Как быстро император и великие кланы смогли бы остановить этих существ и ценой каких потерь? Здесь имеется много информации, которую трудно перевести. Требуется время, добавил Седьмой, пока я разглядывал скрижаль. Запомни, Пусть разберёмся, что там написано, а сейчас надо двигаться дальше. Я уже чувствую, когда этого комплекса начинают докатываться волны магии от столкновений на поверхности. Да, носитель. Ну что, узнал что-нибудь? между тем спросил Тигр, также с интересом оглядывая скряжи. Здесь до сих пор ощущается слабая отголоски Алисы. Такое впечатление, что она часто посещала это место. Сам текст, конечно, интересен, но ничего такого, что могло бы помочь нам в поисках. Говоришь, Алиса часто бывала здесь? А возможно ли отследить ещё такие места? Может, так будет проще наткнуться на след. Слишком много лишних раздражителей. При всём желании это сделать не получится. Как я уже говорил, Алиса совершенно точно где-то здесь. Если почувствую что-то конкретное, конечно, скажу. Ну хорошо. Двинули тогда дальше. Мне ничего не оставалось, кроме как кинуть напоследок взгляд на скрижаль, содержание которой дало хоть и небольшое, но понимание, что же такой этот самый трибунал. Предполагаю, многие учёные из моего мира отдали бы последнее, чтобы узнать то, что сказал седьмой несколько минут назад. Выйдя из зала со скрижалью, я ощутил мелкую дрожь под ногами. Комплекс явно сейчас испытывал нагрузки, пытаясь сдержать разрушительную магию изражавшихся на поверхности магов школы и белых драконов. Такое ощущение, что и без того приглушённый ранее свет стал ещё слабее. Двигаясь дальше по коридору, я начал замечать, что управляющих панелей с каждым шагом становится всё больше. Вместе с ними стали куда чаще встречаться и обслуживающие дроны, похожие на золотистые сферы. Как и в кубе титанового города, они продолжали игнорировать моё присутствие, занимаясь какими-то своими делами. Помимо этого, на моём пути регулярно появлялись группы людей в школьной форме. куда-то бегущие по коридорам. И чем дальше я продвигался, тем чаще это происходило. Благо, белый тигр, идущий впереди, и чувствительность седьмого пока позволяли мне вовремя узнавать об их приближении и успевать затаиться в одном из множества помещений комплекса. На явный след Алисонам удалось наткнуться лишь спустя почти полчаса блужданий по этим коридорам. И шкафель, идущий впереди, вдруг встрепенулся и, дождавшись меня, сказал «Кажется, мне наконец-то удалось ощутить ее след, Ян!» Алиса где-то близко. Теперь я уже хорошо чувствую её присутствие. Давай за мной, сюда. Мы быстро побежали вперёд, не обращая внимания на двери, встречающиеся на пути. Следы присутствия людей стали нам встречаться куда чаще. В коридоре иногда даже можно было встретить самые обычные плетёные шкафы, наполненные какими-то бумагами и книгами, возможно, исследованиями этого места. По комплексу вдруг прокатился яростный звук отдалённого взрыва. Я ощутил пробирающий до самых костей отголосок чужой энергии войны и одновременно с этим что-то смутно похожее на силу медиума очень высокого уровня. Если честно, мне ещё никогда не приходилось встречаться с самыми сильными медиумами, равным по силе опорам мира. Но это очень походило на мощь именно такого повелителя сущностей. Ян, нужно торопиться. Возле меня появился белый тигр. В его глазах явно читался самый настоящий страх. «Кто бы сейчас там ни сражался, они совершенно точно ово находятся на уровне опоры, а от сущности медиума у меня на загривке шерсть поднимается. Эта тварь очень сильна, давай за мной, сюда!» Я рванул за убегающим вперед тигром, слыша где-то за спиной нарастающий грохот взрывов. Одинокий дернулся, также ощущая приближение сильных людей. Его успокаивающая аура помогала мне сосредоточиться». Среди по отголоскам долетающей силы один из поражающихся являлся чистым воителем. В его атаках ощущалась мощь закалки тела самого высокого уровня. Слияние с энергией, пик возможностей воинов и их главное преимущество перед магией. Тело человека, достигающего этого этапа, сливалось с волей воина и преображалось, становясь проводником чистой энергии силы. Если маги использовали собственный разум и внешние проявления своей магической силы для манипуляции пространством, то воины использовали для этого волю, стойкость и решимость. И если на начальных этапах воины, идущие путём закалки тела, всегда проигрывал магу, то на самых высоких ступенях, разрушение границ и слияние с энергией, они уже становились равны. Конечно, в данном случае речь не шла о повелителях магии, поднявшихся к самой вершине, типа Императора или Белого Дракона. Завернув за очередной поворот, я чуть не столкнулся с внезапно остановившимся Тигром. «Ты чего?» — начал было я, но тут же замолчал, увидев причину его остановки. «Тупик?» «Ты слепой или притворяешься, Ян? Это такая же дверь, что закрывала тот зал со скрижалью!» С раздражением ответил Тигр. «Ты сможешь открыть ее? Нам нужно туда, я чувствую, что Алиса где-то там!» «Это не проблема, носитель!» Дайте мне несколько минут. Сельмои не стал дожидаться моего вопроса, тут же ответив. За спиной грохнуло так, что даже стены комплекса пошли ходуном. Сражение двух опор мира разгоралось с новой силой и могло захлестнуть весь комплекс, грозя в любой момент его уничтожить. Я буквально нутром ощущал, как с каждым витком противостояния они используют всё больше и больше силы. Наконец, спустя, казалось, вечность, седьмой исправил со спечью на двери, и одна из её огромных створок, не спеша, словно издеваясь, начала отворяться. Не дожидаясь, пока она откроется полностью, я скользнул в появившуюся достаточно широкую щель, оказавшись внутри зала, с своими размерами поразительно похожива на тот, где я не совсем недавно нашли скрижаль. Вот только в отличие от того полупустого зала, здесь всё выглядело совершенно по-другому. И прежде всего, главной отличительной деталью стало количество людей, что были здесь. В зале находилось около десятка человек, сидящих перед небольшими вытянутыми камнями, чем-то напомнившими мне те, на которых совсем недавно во время экзамена я зажигал звёзды. Если приглядеться, можно было ощутить необычную энергию, которую распространяли эти камни. С магией эта энергия была слабо связана и скорее напоминала мне мощь, которую я чувствовал от существ Кагурты. Я хорошо помню эту характерную удушливую силу, что как-то раз чувствовал во время нападения сущности из Нанки на территорию клана Лепестков. И, если честно, распространяемая камнями сила казалась сейчас поразительно похожей на ту самую энергию сущности Когурты. Люди возле камней сидели, подобрав под себя ноги и закрыв глаза. Их совершенно не волновали звуки боя, что доносились со стороны входа, как и моё появление. Чем они заняты? Спросил Белый Тигр, встав по правую руку от меня: "Не понимаю. Такое ощущение, что их внимание полностью поглощено этими камнями напротив. Так и есть, носитель. Они пытаются понять их силу и, похоже, подготовить себя к встрече с представителем Кагурты", сказал седьмой. "Я так понимаю, это лишь твои предположения. Ведь так? Вы правы. Моё предположение базируется на том, что мы сейчас видим и на анализе ситуации". Не стал спорить конструккт Чтобы подтвердить или опровергнуть их, мне нужно больше информации и времени. Носитель. Ян, глянь туда. Белый тигр посмотрел вперёд, и я, проследив за его взглядом, непроизвольно шагнул вперёд. Это же Алиса. Мои глаза меня не обманывают. Нет, сказал я и бегун бросился к сестре, что сидела возле такого же серого камня, что и остальные. Около неё можно было заметить самого обычного рыжего котёнка. который, свернувшись клубком, безмятежно спал. Стихийное божество, с которым она заключила контракт, огненный котёнок, оказавшись возле Алисы, я несколько секунд вглядывался в неё, пытаясь понять, можно ли ей её сейчас попытаться вывести из того странного состояния, в котором она сейчас находилась. По бледному лицу сестры было трудно сказать, всё ли с ней в порядке. Её миниатюрная фигурка казалась совсем ослабленной. Можно ли сейчас привести её в чувство? Не думаю, что у вас это получится, носитель. Ваша сестра находится сейчас в состоянии полусна. Больше всего это напоминает мне кому. Разбудить её у вас совершенно точно не выйдет. В крайнем случае придётся забрать её в таком состоянии. Возможно, позже нам удастся решить эту проблему. Но сейчас сейчас главное это спасти сестру, а уже привести её в чувство действительно можно и позже. Хоть это риск, но другого варианта я пока не видел. С белыми драконами и уж тем более с представителями школы я встречаться сейчас никак не хотел, хотя соблазн воспользоваться открывшимися над городом вратами у меня и был. Глубоко вдохнув, я протянул руку и прикоснулся ко лбу сестры, прислушиваясь к своим ощущениям. Ничего. Я не чувствовал ни постороннего воздействия, ни каких-то необычных магических всплесков, но сестра продолжала находиться в бессознательном состоянии, не обращая внимания на происходящее в реальности. Седьмой, ты сможешь привести её в чувство?" спросил я конструктора. "Я думаю, что да. Однако для этого может потребоваться много времени", ответил тот. "Хорошо, тогда открывай связь единства. Мы перенесём Алису туда, а после уже попытаемся спокойно выбраться". "Я не могу, носитель". Через небольшую паузу вдруг ответил седьмой. "В каком смысле? Что-то блокирует открытие прохода?" возможно большое количество якорей реальности со средитученых в этом комплексе. Я мысленно выругался. Этого ещё не хватало. И шкафель седьмой не может открыть проход к связи единства. Говорит, возможно, это из-за самого комплекса. Похоже, придётся возвращаться тем же путём, что мы сюда пришли. Отборное ругательство, которым он прокомментировал эту новость, были прерваны появлением сразу двух новых действующих лиц. В зал скользнула, объятая ярким пламенем, изящная фигура. Зависнув на месте, она вдруг с огромной скоростью рванула в мою сторону, сокращая дистанцию. Зная, что за моей спиной находится Алиса, я успел лишь выставить перед собой Едениукова, попытавшись преградить дорогу огненному силуэту. Без особого толка. Пламенный вспых отбросил меня в сторону, руку обожгло болью, из-за чего я чуть не выронил клинок, но в последний момент всё же сумел удержать его. Огненная фигура оказалась прямо перед Алисой и замерв на мгновение опала тысячами искр, бесследно исчезая. Что за? — вырвалось у меня, но уже через миг я увидел, как сестра открывает глаза, а котёнок возле неё встряпинувшись поднимает голову, настороженно смотря на меня. Алиса пару секунд фокусирует на мне взгляд, явно не понимая, кто перед ней, но уже через миг тень узнавания мелькает на её лице, и вместе с ней появляется подозрение. Котенок, что совсем недавно спал возле, вскочил на её плечо и с подозрением уставился на меня своими зелёными глазами. Этот, похоже, тоже ничего не помнит. "Ты же тот человек, который пытался похитить меня?" наконец спросила она, и я почувствовал глубоко внутри боль. Хотя действительно, на что я надеялся, что она вот так сходу вспомнит меня? Нужно быть терпеливым. Прежде всего, я твой брат, как можно мягче ответил ей. Алиса, ты же чувствуешь, что мы раньше виделись. Глубоко внутри ты должна что-то ощущать, ведь так? Я заметил, как на лбу сестры залегли морщины. Она действительно что-то пыталась вспомнить, явно стараюсь ухватить за хвост ускользающую мысль. Вот только додумать она уже не успела. Со стороны двери раздался оглушительный взрыв, и в зал вошёл слегка сгорбленный человек. Нашёл. Нашёл. Прозвучал его скрипучий голос. Внешне вошедший показался мне обычным стариком. Для полноты образа ему не хватало какой-нибудь трости или чего-то похожего. Правда, это если не обращать внимания на то, какое ощущение он вызвал у меня. Старик был смертельно опасен. Этот человек опоры из вашего родного мира. Голос седьмого раздался у меня в голове. Носитель его разум нестабилен. Будьте очень осторожны. Ну, спасибо. Я ощутил, как одинокий в выступлении ткнулся мне в руку, буквально сходя с ума от ненависти. Духовный клинок по какой-то причине ненавидел этого человека и рвался в бой. Его даже не смущало, что это был полноценный воин с силой опоры мира. «Ну надо же! Вместо одного противника встретил несколько!» Старик широко улыбнулся, поднимая перед собой руки, на которых я увидел самые настоящие кастеты из небесного металла. Надеюсь, вы, ребята, сможете развлечь старика.